«Ждите, а я ждать не стану». С этими словами Екатерина сделала реверанс и направилась к двери, намереваясь идти в свои покои. Карл остановил ее. «В конце концов, что же мне теперь делать, матушка?» спросил он. «Прежде всего, я справедлив и хочу, чтобы все были мной довольны». Екатерина вернулась. «Граф», — сказала она Таванну, ласкавшему королевскую пастыльгу, «подойдите к нам и скажите королю». «Что, по-вашему, надо делать?» «Ваше Величество, вы позволите?» — спросил граф. «Говорит, Аван, говорим. Ваше Величество, как поступаете вы на охоте, когда на вас бросается кабан? Черт возьми, я подпускаю его к себе и всаживаю ему в горло рогатину. Только для того, чтобы он вас не ранил», — заметила Екатерина. «И ради удовольствия», — ответил король со вздохом, который свидетельствовал, — об удальстве, переходившим в кровожадность. Но убивать своих подданных мне не доставило бы удовольствия, а гугеноты такие же мои подданные, как и католики. В таком случае, государь, ваши подданные гугеноты поступят как кабан, которому не всадили рогатины в горло, они успорят ваш трон, сказала Екатерина. — Это вы так думаете, матушка, — молвил король, всем своим видом показывая, что не очень верит предсказаниям матери. «Разве вы не видели сегодня Дамуи и его присоединенных?» «Конечно, видел, раз я пришел сюда от них». «Но разве просьба его несправедлива?» «Он просил меня казнить убийцу его отца, который покусился и на жизнь адмирала». «Разве мы не наказали Монгомере за смерть моего отца, а вашего супруга, хотя его смерть просто несчастный случай?» «Хорошо, государь, оставим этот разговор». — ответила задета за живое королева-мать. — Сам Господь Бог хранит Ваше Величество и дарует Вам силу, мудрость и уверенность. А я, бедная женщина, оставленная Богом, конечно, за мои грехи трепещу и покоряюсь. Снова, сделав реверанс, она сделала знак герцогу-де-гизу, вошедшему королю во время этого разговора, занять ее место и сделать последнюю попытку. Карл IX проводил мать глазами, но на сей раз не стал ее удерживать. Он принялся ласкать собак на свистовую охотничью песенку. Вдруг он прервал свое занятие. — У моей матери истинно королевский ум, — заговорил он. — У нее нет ни колебаний, ни сомнений. А ну-ка возьмите да убейте несколько десятков гугенотов за то, что они явились просить правосудия. Разве они не имеют на это права в конце концов? — Несколько десятков... тихо повторил герцог Дегис. «А, вы здесь, герцог?» Сказал король, притворившись, что только сейчас его увидел. «Да, несколько десятков. Невелика потеря. Вот если бы кто-нибудь пришел ко мне и сказал, «Государь, вы разом будете избавлены от всех врагов, и завтра не останется ни одного из них, кто мог бы упрекнуть вас за смерть всех прочих». «Ну, тогда дело другое». «Государь, начал герцог Дегис. «Таван, оставьте Марго, посадите ее на жердочку», перебил король. «Хотя она и моей сестры, королева Наварской, но это еще не причина, чтобы все ее ласкали». Таван посадил пустыльгу на жердочку и принялся скручивать и раскручивать уши борзой. «Государь!» снова заговорил герцог Дегис. «Значит, если бы вашему величеству сказали...» Ваше Величество, завтра вы будете избавлены от всех ваших врагов. Предстательством какого же святого свершится это чудо? Государь, сегодня 24 августа, день памяти святого Барфоломея. Стало быть, все свершится от его предстательства. «Это великий святой, он пошел на то, чтобы с него заживо содрали кожу», — заметил король. «Тем лучше». Чем больше его мучили, тем больше у него должно быть злоба на своих мучителей. — Это вы, кузен, вашей шпажонкой золотым эфисом перебьете сегодня ночью десять тысяч гугенотов? Ха — Ха-ха-ха! Клянусь смертью! Ну и шутник же вы, господин Дегис! И король разразился хохотом, но хохот был неестественный и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом. — Государь, одно слово, только одно слово! — настаивал герцог, невольно затрепетав от этого смеха, звучавшего демонически. «Один ваш знак, и все уже готово. У меня швейцарцы, у меня 1100 дворян, у меня рейтеры, у меня горожане, у вашего величества, ваша личная охрана, ваши друзья, ваше католическое дворянство. Нас двадцать против одного». «Так что ж, кузен?» «Раз вы так сильны, какого черта вы приходите жужжать мне об этом в уши? Действуйте сами!» «Действуйте сами!» И король отвернулся к собакам. Тут портьера приподнялась и показалась Екатерине. «Все хорошо», — шепнула она Гизу. «Настаивайте, и он уступит». Портьера опустилась, но Карл Девятый то ли не заметил этого, то ли сделал вид, что не заметил. — Но я должен знать, — заметил герцог Дегис, — угожу ли я вашему величеству, если сделаю то, что хочу сделать. — Честное слово, кузен Генрих, вы приставите ко мне с ножом горлу но я не поддамся, черт возьми. Разве я не король? — Пока нет, государь, но завтра вы станете королем, если захотите. — Ах, вот как! — подхватил Карл IX. — Значит, убьют и короля Наварского, и принца Кандея. У меня в Лувре. Фу! И король еле слышно добавил. За его стенами дело другое. — Государь! — воскликнул герцог. — Сегодня вечером они идут кутить с вашим братом, герцогом Алансонским. — Таван! — сказал король с прекрасно разыгранным раздражением. — Неужели вы не видите, что злите мою собаку? — Идем, Актелон, идем! Не желая больше слушать, Карл IX ушел к себе, оставив таванны и герцога Дегиза почти в прежней неизвестности. Другого рода сцена разыграла свет за этим у Екатерины, которая посоветовала герцогу Дегизу держаться твердо и вернулась в свои покои, где застала всех, кто обычно присутствовал при ее отходе ко сну. Когда Екатерина вернулась к себе, у нее лицо было столь же веселым, сколь мрачным оно было, когда она шла к королю. Она с самым приветливым видом, Отпустила по очереди своих придворных дам и кавалеров, и вскоре у нее осталась одна королева Маргарита, которая сидела у открытого окна, погрузившись в глубокую задумчивость и глядя в небо. Уже два или три раза, оставаясь наедине с дочерью, королева-мать приоткрывала рот, чтобы заговорить, и каждый раз мрачная мысль останавливала слова, готовые сорваться с ее губ. В это время портьера приподнялась, и появился Генрих наварский Собачка проснулась, спрыгнула с кресла и подбежала к нему. «Это вы, сын мой?» — взрогнув спросила Екатерина. «Разве вы ужинаете в Лувре?» «Нет», — отвечал Генрих. «Герцог Лансонский, принц Канде, и я идем шататься по городу. Я был почти уверен, что застану их здесь, любезничающих с вами». Екатерина улыбнулась. — Ну что ж, идите, идите, господа, какие счастливцы мужчины, что могут ходить куда угодно. — Правда, дочь моя? — спросила она. — Да, правда, свобода так прекрасна и так заманчива, — ответила Маргарита.